Глава 48. Суббота, 10 декабря. В то утро я проснулась рано и, вспомнив, какой сегодня день, больше не смогла уснуть. За окном было еще темно, поэтому, забравшись обратно в постель с кружкой чая и ноутбуком, я открыл сайт с информацией о доках Святой Екатерины. Я нажал на страничку с анонсом мероприятия с целью убедиться, что сегодня точно состоится вечеринка. Та самая на которую, по нашей задумке, должна была пойти Хелен и нашла нужное мне объявление. Продажи, праздничные угощения и напитки на любой вкус, включая рождественские пирожки со сладкой начинкой, глинтвейн и горячий шоколад. Гостей ждет теплое гостеприимство рождественского вечера. Билеты по цене 30 фунтов плюс плата за бронирование все еще можно купить, нажав на ссылку внизу. Фотографии казались весьма заманчивыми. Толпа счастливых, улыбающихся людей, их лица озарены светом ярких огней вдоль пристани над водой. Местные пабы, дошедшие до нас с XVIII века, радушно распахнули двери, приглашая зайти и насладиться теплом уютных каминов. Все это выглядело на редкость привлекательно, но такой вечеринку я точно не отказалась бы пойти. будь сейчас самая обычная суббота в середине декабря. Мысль о возможности пойти на вечеринку в нормальной, беззаботной, параллельной вселенной внезапно показалась мне мучительной. Я отодвинула ноутбук, откинулась на подушке, закрыла глаза и сделала несколько глубоких вдохов. Все обратного пути нет. С самого начала Мэдди дала нам понять, что это было именно то, чего она хочет, и я ни за что на свете не решилась бы ее подвести. В результате мне все таки удалось уснуть и с полчаса подремать, Когда я снова открыла глаза, за окном уже рассвело. Стараясь не обращать внимания на сосущее чувство под ложечкой, я встала с кровати, надела джинсы, толстый свитер и вышла на улицу проверить свою машину. Стояло холодное ясное зимнее утро. Окна машины заледенели. Я счистила лед, жмурясь от пронзительно яркого света, затем села в салон и прогрела двигатель. Когда я вернулась домой, Хелен ждала меня на кухне с пакетом плюшек. «Машина в порядке, она тебя ждет. Я улыбнулась и, скинув кроссовки, осталась стоять в дверях. Мы с Хелен посмотрели друг другу в глаза и крепко обнялись. Она тяжело вздохнула. «Вот и все, Хел, прошептала я ей на ухо. «Я жутко нервничаю». «Нервничать полезно», — ответила я. «Но, естественно, в самую меру отнюдь не так, как перед выходом на сцену». День, когда я перестану нервничать, станет тем самым днем, когда я перестану быть актрисой. Хелен захватила пакет с плюшками и, проследовав за мной в гостиную, выложила их на тарелку на кофейном столике. Я взяла плюшку и потихоньку сживала, пока делала разминку, растяжки и выпады. Холодный воздух меня взбодрил. Я внезапно почувствовала прилив нерастраченной энергии. Хелен села, поджав под себя ноги, в кресло. «А знаешь, кто меня больше всех нервирует?» спросила она. «Ты?» «Да я просто разминаюсь». «Я о том, что ты сказала Джерри. Поверить не могу, что ты назвала его хреном собачьим». «Ты бы видела его рожу». Ухмыльнулась я и, передразнивая Джерри, пробормотала: «Тебе конец». Хелен выдавила улыбку, неодобрительно покачав головой. «Ти, ты играешь с огнем». «Он меня не помнит». Я прекратила разминку и рухнула на диван. «Знаю, но что, если это дойдет до него позже?» «Вот и хорошо. Я хочу, чтобы он знал, кто устроил ему ловушку». «Нет, ты не хочешь?» — взвизгнула Хелен. «А что он мне сделает?» — пожалуй плечами. «Тогда ему придется признаться в том, что он в свое время нас растолил. Навряд ли у него хватит пороху». Хелен бросил на меня предостерегающий взгляд. «Осторожнее, придерживайся сценария. Больше никакой от себя тяна, окей?» День тянулся медленно. Мы с Хелен провели его лежа на диване. Смотрели одним глазом хичкоковский фильм и обменивались сообщениями с Хейли и Мэдди с помощью старого черного телефона Nokia, который Хейли купила для нас в магазине мобильников. С третами. «Предоплаченный, без договора, купленный за анал, отследить невозможно», — сказала Хейли. «Похоже, все шло хорошо». Перед уходом на рождественскую вечеринку Дэн поссорился с Эмили, посадил дочь под домашний арест и конфисковал ее телефон в результате чего телефон, якобы пропавший, оказался в полном распоряжении Мэдди, которая вскоре должна была начать отправлять сообщение. четыре часа дня Хелен поднялась в свою квартиру, чтобы одеться, а затем вернулась ко мне. В красном пальто и в туфлях на шпильке она выглядела шикарно. Мы стали ждать. К пяти часам за окном совсем стемнело. Сегодняшнего ясного морозного утра словно и не бывало. В половине шестого я отправила Мэдди сообщение. «Эй, как все идет!» «Все хорошо. Думаю, я его поймала». Когда я получила этот ответ, у меня ёкнуло сердце. Мэдди написала, что свяжется со мной через минуту. Я сидела, словно каменное изваяние, потянув колени груди и положив голову на сложенные руки. Хелен застыла в кресле напротив. Через пару секунд телефон загудел. Пришло сообщение от Хейли. «Окей, мы его сделали. Пора идти». «Ну все, тебе пора», — посмотрев на Хейли, выдохнула я. Она тут же начала действовать. Взяла ключи от машины из корзинки на столе, обняла меня и вышла из квартиры. Я поднялась на ватных ногах, открыла для Джорджа банку Шеба, приготовила куртку и сумку. В субботу вечером Хелен доедет до Кенрик-Плейс за 15 минут. Еще пять минут она потратит, чтобы припарковаться и вызвать такси, которое должно было отвезти ее назад. 25 минут спустя у меня зазвонил телефон, мой настоящий телефон, и ответила — «Привет, Тейт!» — дрожащим голосом быстро произнесла Хелен. Дико извиняюсь, но я звоню по делу. Я потеряла сережку. Всё кругом обыскала, но её нигде нет. Должно быть, обронила вчера вечером. «Не может быть!» — ахнула я. «Дорогая сережка «С бриллиантами!» — воскликнула она. «Серьги очень ценные, уникальные. Вторых таких нет. Бабушка подарила мне их перед смертью. Они...» Она сделала паузу, и я услышала всхлипывание. «Единственное, что у меня от неё осталось. Я должна найти сережку. Я улыбнулась. Она играла прекрасно. Когда мы, согласно сценарию, произнесли остальные реплики, я спустилась вниз. На улице меня уже ждала Хелен, сидевшая на заднем сиденье такси. Я села рядом с ней, она дала таксисту адрес офиса. Пока мы ехали по Мейфэр, я произнесла заранее заготовленный текст о том, что нам нужно предупредить о нашем приходе охрану, а Хелен, в свою очередь, умоляла меня этого не делать, признавшись, что ее уволили из коуэн Маколя. Она даже обещала проставиться, если нам удастся найти сережку. При этом мы с Хелен усиленно старались сделать так, чтобы таксист слышал наш разговор. Я сжала руку подруги. Я гордилась ею и знала, что она была права. Никакой самодеятельности. Все должно пойти по плану, если каждый из нас будет строго придерживаться сценария.